Деревянная лошадка. А чему вы удивляетесь, больной? У вас прекрасный наличный синдром. Сказать вам по секрету, мы с недавнего времени приступили к госпитализации даже тех, у кого на поверхностный взгляд нет в наличии ни единого симптома психического расстройства. Но ведь мы не должны забывать о способности этих больных непроизвольной или хорошо обдуманной диссимуляции. Эти люди, как правило, до конца своей жизни не совершают ни одного антисоциального поступка, ни одного преступного деяния, ни даже малейшего намека на нервную неравновешенность. Но вот именно этим-то они и опасны и должны подлежать лечению, хотя бы по причине их внутренней несклонности к социальной адаптации. Примечание 29. Венедикт Ерофеев. Вальпургиева ночь или шаги командора. Венедикта Ерофеева Анна любила. За четкость формулировок. Прямо бери всего и растаскивай на цитаты. За подтекст, которого у Венечки было больше, чем текста. За независимость суждений. За качество, которое сама определяла как душевность. Душевность не в смысле сюси-пуси и розовых соплей, а потому что затрагивал в душе какие-то струны. Да так, что щемило. Иногда щемила очень сильно. Как, например, от последних строк поэмы «Москва петушки». «Я не знал, что есть на свете такая боль». Исключился от муки, густая, красная буква «Ю» распласталась у меня в глазах и задрожала. И с тех пор я не приходил в сознание и никогда не приду. Не приходил и никогда не приду. Вроде бы и не очень складно, а как пронзительно. Сегодня Ане хотелось апатичного ничего не делания. Валяться и читать. Валяться и слушать музыку. Валяться перед телевизором. Валяться с бутербродом в руках. Ключевое слово «валяться». Вялый день. Ревизия морщин. Крайне придирчивая по причине меланхолического настроения и избытка свободного времени неожиданно порадовала. Морщин не прибавилась, вроде даже наоборот. По поводу наоборот она радоваться не стала. Чего там радоваться, просто морда лица пухла от долгого контакта с подушкой. Кожа натянулась и чуток разгладил с местами. К среде все вернется на круги своя. Обязательно вернется. Все не как у людей. Дождливую погоду тянет на дачу, сырую прохладу, а в погожий денек подарок бабьего лета. Не хочется и носу из квартиры высовывать. Хочется слушать Билли Холлидей и холить лелеять свою меланхолию. Примечание тридцать. И вы плачьте обо мне. И вы плачьте обо мне. Протяните ваши ветви под ручьем, бегущим к морю. Услышьте мою просьбу. Услышьте меня, Ивы, и плачьте обо мне. Под музыку она выпила кофе, привычно пожалела о том, что так и не выучила сыграть на фортепиано. Для себя, не на публику в такие вот дни, как сегодня. А затем достала из книжного шкафа Том дикинса и завалилась с ним в кровать. Меланхолия совершенно не гармонировала с электронной читалкой. Меланхолии требовался шелест перелистываемых страниц. Причем лучше бы пожелтевших, старых. Тридцатитомное собрание сочинений английского классика, изданное полвека назад и доставшиеся Ане по наследству от родителей соответствовал как нельзя лучше. «А на даче уже папоротник прожил», – подумала Анна на середине второй главы. «Может собраться», – имелось в виду мобилизация внутренних резервов, а не сборы как таковые, – «и съездить». Хорошая погода обещала наплыв соседей. Но у любого явления есть как плохие, так и хорошие стороны. Чем больше приедет народа, тем больше вероятность встречи с кем-нибудь из приятных соседей с перспективой вечернего шашлычка под красное вино. Борьба с собственной ленью растянулась на час. Половину этого времени Анна провела в постели, а другую половину – у окна, втайне надеясь на то, что созерцание солнечных дворовых пейзажей придаст ей решимости. Решимости впрямь появилась. Захотелось открыть бутылку красного из скудных домашних запасов из этой самой, одной единственной бутылки состоявших, и выпить пол бокала, лишив себя тем самым возможности садиться за руль. Меньше возможностей – меньше искушений. Недаром же кто-то из знаменитых, кажется, Доватов, сказал – С утра выпил, весь день свободен. Кульминационный момент близился. Она уже мыла закуску, три бархатных персика и одну крупную, замечательную желтую грушу, как и званой донеслась надсадная трель мобильного телефона. Восприятие телефонного звонка зависит от настроения и обстоятельств. Одна и та же мелодия может быть и приятной музыкой, и надсадной трелью. Когда ты с мокрыми руками возишься в раковине, неприятной музыкой прозвучит только какой-нибудь долгожданный звонок. Суббота. 12 часов 5 минут. Вариантов ответа на вопрос «Кто звонит?» было всего два. Кузина Виктория. Значит, жди ее в гости или иди с ней в люди. Или шеф Аркадий Вениаминович с известием о том, что доцент Хрулева внезапно застрелилась. Внезапно эмигрировал в Канаду. Внезапно влюбился и столь же внезапно переехала к любимому Хабаровск. Внезапно заболела пятнистой из скалистых гор и тому подобное. В результате чего ее нагрузка переходит к Анне, которой надо срочно подъехать, разобраться, прячься и тянуть. Нет, пусть только это будет не Аркадий Вениаминович, лучше уж с Викой на шопинг в качестве консультанта. Только бы не шеф, незнакомый номер, судя по коду мобильный. Приподнят оживленный мужской голос. Анна Андреевна, добрый день. Не обеспокоил? По легкому грассированию она сразу же узнала Панферова ведущего научного сотрудника из Новосибирского института клинической иммунологии. Насколько она помнила, пантерва занимался экспериментальной иммунотерапией. Познакомились они давно, лет пять назад на конференции в Петербурге. Однажды вечером даже прошлись по Невскому. Причем Панферову удалось поразить начитанную Анну своей эрудицией. Так, например, она не знала, что существовала, оказывается, некая схема раскраски домов на Невском проспекте, во многом дошедшей до наших дней, была составлена не от балды, а в соответствии с теорией цвета, сформулированной художником Матюшиным, одним из лидеров русского авангарда первой половины XX века. Дальше прогулки дело не пошло, хотя по взглядам, которые иногда ловила Анна, чувствовалось, что Панферов, как говорится, не прочь. Познакомившись, они встречались на конференциях и симпозиумах один-два раза в год, обсуждали новости, могли поболтать на отвлеченные темы. Панферов все сокрушался, что множественные научные дела, он был трудоголик и карьерист, никак не позволяет ему устроить личную жизнь. А она шутила, что до 50 лет сокрушаться по этому поводу не стоит. Панферов был немного старше ее, во всяком случае институт он окончил на три года раньше. «Добрый день, Михаил Александрович! Церемонно ответила Анна, несмотря на то, что не с вам были между собой на «ты» и по именам без отчеств. Вы в Москве? Да, приехал вот на несколько дней по делам. Очень хотелось бы встретиться. Вы сегодня вечером не заняты? Нет, ответила Анна, хотя, наверное, полагалось ответить что-то вроде «М -м, «Подождите, пожалуйста, я посмотрю в своем органайзере». Так может быть, поужинаем вместе? Или лучше обедам, а то многие дамы не едят ничего после шести» а только пьют, а потом их бренные останки приходится транспортировать домой». Пошутила Анна. «Я ем после шести, так что давайте поужинаем. Где?» «Почему бы не поужинать с приятным, интеллигентным мужчиной, да еще и коллегой ученым?» «Я в московских ресторанах разбираюсь плохо», – признался Панферов. «Так что полностью полагаюсь на ваш выбор». «А где вы остановились?» «В космосе». «Тогда давайте встретимся в 7 вечера на Сухаревской в тупике». «И поужинаем в буфете Института Склифосовского?» – рассмеялся Панферов. «Нет, чебуречный напротив института», — поддержала шутку Анна. «Я, конечно, не богат, но не настолько, чтобы угощать вас чебуреками». «Угощать?» — удивилась Анна. «А я думала, что каждая платит за себя». «У нас в сибирской глуши эти европейские новшества еще не прижились», — отшутился Панферов. «Но мы-то не в сибирской глуши». Шутливая перепалка растянулась на целых десять минут. Попутно перешли на ты. Панферов мельком упомянул о том, что столицу его привели радужные перспективы. Но развивать эту тему не стал, не иначе как побоялся сгладить раньше времени. Под конец разговора докатились до откровенных фривольностей. Панферов принялся сыпать комплиментами, а Анна предложила познакомить его с кем-нибудь из свободных кафедральных дам, находящихся, как сейчас принято говорить, в поиске. Если бы Панферов согласился, то пришлось бы знакомить его с Долгуновской, больше не с кем. Закончив разговор, Анна съела грушу и отправилась в ванну. Приводить себя в порядок. На все про все вместе с ароматической ванной ушло два часа. Сгупила. Надо было хотя бы в среду записаться к косметологу. Знала ведь, что выходные будут относительно свободными и не записалась. Теперь уже и звонить бесполезно, потому что косметолог Жанна была не абы кем, а профи из востребованных и к пятнице, если не к четвергу. Ее выходной график был забит плотно под самую завязку. Когда никуда не торопишься, одежду можно выбирать бесконечно долго. Выбирать она умела и любила, потому что в выборах, поисках наилучшего варианта и всех возможных находила отраду ее перфекционистская душа. Да и увлекателен этот процесс. Выбирая, не выбирая, все равно становишься на чем-то практичном и не очень броском. В конце концов, это не званый вечер в Кремлевском дворце, а всего лишь ужин знакомым совершенно не непафосном месте. Был у Анны на сретинке любимый кабачок. Точнее, не на самой Сретенке, а в Даевом переулке. Недорогой по центрово-московским меркам. Конечно, уютный, со сборной русско европейской кавказской кухней. Недавно, не иначе, как и желание идти в ногу со временем и соответствовать модным тенденциям, в меню заведения включили суши с роллами. Эстетисующие ценители незамутнётного стиля страдальчески поморщились бы и бежали прочь, даже не потрудившись захопнуть меню. Но она, напротив, находила определенное удовольствие в том, чтобы после солянки по архейриски съесть тауму, политую смесью мацони с чесноком а на десерт взять профитроли со сливочным кремом и клубникой. Странно, но в опровержении постулата, гласящего, что ни один повар не может одинаково хорошо готовить блюда разных кухонь, местному повару давал все. Даже суши с роллами у него были кондиционными, а не какими-то там колбасками из полусырого риса и мелко порубленных крабовых палочек. Суши ценна в первую очередь своим изысканным минимализмом, но минимализм не имеет ничего общего с минимизацией затрат, столь любимой столичными рестораторами, да и не столичными тоже. А еще в кабачке была мощная вентиляция, Веду чего дым из курящей зоны не доходил до зоны некурящей и не было живой музыки с традиционным для общепита репертуаром, надрывающим душу и выносящим мозг. Упоминания о тающих лучах забытого заката, о девушке Прасковье из Подмосковья или о подаренном любящей матерью вязаном жакете. Отбивали у Анны не только аппетит, но и само желание развлекаться. Первое же место по антипатиям стойко удерживал Москва Затоглавая. Не столько из-за текста или музыки, сколько из-за принятого повсеместно оглушительнейшего исполнения и дикого топота, призванного изображать не то бег залетных коней, не то грациозное сбивание снега с кабуков гимназистками. Но и публика в кабачок ходила соответствующая – тихая и сдержанная, в основном парочки от 30 и старше. Анна становила выбор на потертых встречевых джинсах и свободного кроя красно-пуловере с рельефным узором, стилизованным под кольчугу. Тогда можно будет надеть светло-коричневую замшевую куртку и такого же цвета Мартенса. И сумка с бахромой есть коричневая, только малость темнее куртки и ботинок. Кежуал стайл. Удобство ради удобства. Ювелирка под этот прикид подходила всего одна, но зато идеально. Тонкой работой серебряный гарнитур с искрящимся авантюрином. Серги, подвеска, колечко и все такое ажурное, невесомое. Белье, излагаясь в уронии над собой, выбрал самое соблазнительное. «Еще ни разу не надеванная. Не на всякий случай, а просто потому, что мне идет», сказала Анна, глядя в зеркало на себя, такую красивую и возбуждающую чувственную в прозрачной кружев. «А раз идет, то что бы себя не порадовать?» От утренней меланхолии не осталось и следа. «Правильно, — говорит Виктория, — что светская жизнь — лучшее лекарство от скуки. А кто разбирается в лекарствах от скуки лучше не работающих бездетных женщин?» «Разве что только охранники». Панферову заведение понравилось или просто, сказалось, хорошее воспитание. Классное местечко, похвалил он еще на улице, поняв, что Анна ведет его именно сюда. Притягательное. Нет швейцара с бородой и галонами. Было сказано в вестибюле. Отдельный плюс. «Здесь даже гардеробщика нет», – похвасталась Анна. Напольные вешалки стоят прямо в зале, и антураж простецкий стилизован под старые каменные стены. Анна вспомнила китайский ресторан с вычурным названием «Не то жемчужина красного дракона, не то красный дракон у жемчужной реки», в которой ее затащила Виктория. «Такое изысканное место, Ань, прямо умереть не стать, получишь незабываемое впечатление». Оказалось не столько изысканное, сколько роскошное. Тяжелые, вызваченные двери, внутри все красно-золотое, горит, слепит. Сопровождаемые метродотелем и двумя официантами, по уму вполне хватило бы одного, они порасследовали через огромный зал, прошли по узкому, изобилующему поворотами коридору и очутились в большой комнате, в центре которой стоял прямоугольный стол, а по его бокам, вдоль стен, были расставлены плетеные ротанговые стулья. Над стульями висело несколько картин, изображающих эпизоды из китайской истории, или же из какого-то знаменитого китайского классического романа. Может, «И сна в красном тереме» или «Три царствия». Один из официантов стоило клиентам только усесться, уточнил, какой чай они предпочитают, и ушел за чайником. Другой священно действовал, настраивал кондиционер, висящий на стене. Метродотель с поклоном подал каждому меню и почтительно замер в ожидании заказа. Чай оказался паршивым. Еда невкусной, а из горки маринованной капусты на стол важно выпал упитанный таракан. Незабываемое впечатление. Виктория не обманула. «Это вообще здорово!» – восхитился Панферов. «А то очень неудобно вытряхивать все из кармана в гардеробе. Вам, женщинам, удобнее». Помогая Ане снять куртку, Панферов мягко и словно незначай коснулся пальцами ее шеи. На какое-то мгновение, но ану будто током ударила. «Жуть!» – смущенно подумала она, не желая даже вспоминать, сколько времени она не была с мужчиной. И в ресторане, и вообще. С мужчинами, несмотря на их кажущееся изобилие, дело обстояло не лучшим образом. Избранник должен был подходить по ряду критериев, установившихся давно, в самом начале студенчества. Критериев было немного, по пальцам пересчитать. Но ни одним из них она не могла и не собиралась поступиться. Он должен был быть умным. С дураками скучно. Это раз. Он должен был быть опрятным чистюлей, настоящий мужик могуч, вонюч и так далее. Это из другой оперы. Для других. Это два. Он не должен был быть сквалыгой и грохобором Причем крохоборство рассматривалось глобально, как опора или подпорка жизненной позиции. Швыряние деньгами она тоже не приветствовала. Золотая середина. Относиться к деньгам разумно, бережно, но без дрожи в руках и прерывистого дыхания. Это три. Он должен был быть свободным. Женатики. Как гражданский, так и юридические Анну не вдохновляли. Проблематично, неудобно и противно до мерзения. Это четыре. Он должен был быть приятным. Сюда входила совокупность качеств. От симпатичной, располагающей внешности до нежности в постели. Это пять. Панферу, кстати, был симпатичным. Голубоглазый блондин скандинавско-поморского типа с хорошей фигурой. Глянешь и сразу ясно, что в спортзал, бассейн человек ходит регулярно, а не полтора раза в три месяца, как, например, это делала Анна. Только нос уточка и маленький. Не подстать всему лицу. Подбородок слегка портили впечатление. Но не намного. Можно сказать, что не портили вовсе. Всего пять критериев. Если считать по пальцам, то можно обойтись одной рукой. А вот поди же, найди кого-нибудь, подходящего по всем пяти. «Сестренка, ты все усложняешь», — учила жизни Виктория. «Надо жить проще». Увидела подходящего мужика, хватай и пользуйся. «Пользуйся вибратором», — поправляла Анна. «А с мужчинами вступают в отношения». «Чтобы ими пользоваться», – подхватывала двоюродная сестра. «Кому нахрен нужны отношения, от которых нет пользы?» Напоминать, что пользу каждый человек представляет по-своему, было опасно. Виктория гирилась и нану на столько цинизма, что хотелось с бежать и вымыться с мочалкой под обжигающим горячим душем. Выговорившись, Виктория добрела и предлагала по-родственному. «Хочешь любого из моих мужиков? Кроме Грусинского, конечно». Виктория была классной родственницей, чуткой, доброй, отзывчивой, щедрой, незлопамятной. Только мозги слегка набекрень. Разумеется, двоюродная сестра была об Ане того же мнения. Рекомендации по выбору блюд Анна давать не стала. Заказал себе салат с брынзой и запеченное филе судака с цветной капустой. голодавший панферов выбрал сытное, купеческий салат. Тот же оливье, только с утиной грудкой. И телятину в горшочке. С грибами. Пить решили красное вино. Бордо, Шато, Шантарель, Кьянти. Официант перечислял марки, уставившись в потолок, словно считывал оттуда Панферов ожидательно посмотрел на Анну. Анна пожала плечами. Панферов дослушал перечень до конца и заказал кадарку. Вкус знакомый с детства, прокомментировал он. Веселое, наверное, было детство, угнулась Анна. «Режимное», – хмыкнул Панферов. Единственный ребенок в академической семье, причем поздний. Папа, профессор, мама старший научный сотрудник, бабушка-отставной директор в в городе школы. Бедняжка, убнулся Анна. Искренне сочувствую. Мне обычно завидовали, рассмеялся Панферов. Прочили грандиозное будущее. Как же такая семья, такие связи, а будущее не заладилось. Но это грустная тема, лучше не начинать. Лучше не юродствовать, посоветовал Анна. Можно понять гастарбайтера, который жалуется, что у него не заладилось. Но тебе, по-моему, просто грешно. Это только так кажется. то нам бывалого, все повидавшего, все испробовавшего человека, сказал Панферов. И столько минора прозвучало сказанным, что она сразу же пожалела своей оплошности. Не стоило развивать эту тему. Стартовал ей неплохо, это так. Но потом забуксовал. Ведущий сотрудник хорошо, как этап биографии, но ужасно, как ее итог. Какие твои годы? Да уж немалые. Пора лаборатории заведовать или еще чем-нибудь. Но у нас не то, что у вас. У нас все по-другому. У нас не то, что у вас. Излюбленная тема не москвичей. У вас кисельные реки, а у нас и молочных берегов нет. У вас широкие перспективы, а у нас убокое прозябание. У вас все, а у нас почти ничего. И так далее, и там подобные и прочее, и прочее. Панферов надо отдать ему должное. Кразок чрезмерно изгущал. Коллега начальству грязью не поливал. Только сетовал на стагнацию и отсутствие перспектив для роста. Я считаю, что карьеру надо делать, а не высиживать. Сидеть и ждать, пока твой руководитель помрет и освободит место, это аморально, да и неэффективно. Можно 20 лет прождать. За За границей хороша только пока смотришь на нее отсюда. Лабораторию там никто мне не даст. Буду опять старшим мальчиком на побегушках, но уже совсем без перспектив. Наши научные кадры там ценятся, но никто не задается вопросом, почему. Потому что согласно пахать за половиной тамошние оклады. Экономика должна быть экономной. Смешно признавать, но уж так и быть, скажу. На первом курсе института я разработал жизненную программу. Так, согласно ей, в 40 лет мне полагалось быть членкором. И то я думал, 40 – это очень долго, я к 35 управлюсь, а нет, не успел. Молодежь приходит никакая из тех, для кого с КВ это свободно конвертируемая валюта, а не системная красная волчанка, а ДТП, соответственно, не тромботическая тромбоцитопеническая пур-пурпура, а трамвай на троллейбусный парк. Такое впечатление, что в институтах учить перестали. К тому моменту, как принесли горячие, Анна заскучала. Видимо, скука, помимо ее воли, как-то отразилась на лице, потому что Панферов оборвал себя на полусловии и начал задавать вопросы про кафедру и столичную научную жизнь вообще. Нет бы совсем тему сменить. Про научную жизнь и так все ясно, про кафедру тем более. Впрочем, кафедральными делами Парфенов интересовался скользь, как бы между прочим. И еще уловила Анна в его поведении некоторую напряженность, как будто Панферов ожидал от их встречи чего-то или к чему-то важному готовился. Важному. У каждому свои представления о важном. Он и занудствовал сегодня, скорее всего, потому что чувствовал себя неловко. В прежние встречи Анна за Панферовым никакого занудства не замечала. «Смешной», – подумал Анна, проникать к Панферову. «Другой бы просто спросил бы, вставая из-за стола, поедем к тебе или ко мне». На храпистых мужчинах Анна ценила, но только не в любовных делах. Тем более, что все нахрапистые обычно быстро выдыхались, да и было с ними не очень интересно, как-то спортивно, что ли. На старт, внимание, марш! Бережем дыхание, работаем, работаем. Выходим на финишную прямую, финишируем. Кто не кончил, я не виноват. В качестве поощрения Панферов получил одну из самых душевных улыбок, на которые была способна Анна и комплимент своему галстуку. В абстрактных разводах, прекрасно оживляющему строгий темно-синий костюм. «Не люблю разъезжать с большим багажом», – улыбнулся Панферов. «Вот и беру один костюм, и к нему три-четыре галстука на разные случаи». Хорошо вам, мужчинам, откровенно позавидовала Анна. Всего одна деталь и совсем другое впечатление. Я к этой детали, если честно, никак не привыкну. Пользуясь удобным моментом, панферов потянул за галстук, слегка ослабляя его, и расстегнул верхнюю пуговицу сорочки. Но что поделать статус а забить не пробовал, поддела Анна. Я не знаю, как у вас, а у нас в Японии. Все, кто позволяет себе выбиваться из официозного стиля, тот уже зачисляются в рукаши или чокнутые. Мне такой слова не надо. «Сурово там у вас. Не то слово. Я, кстати…» Панферов умолк, не желая продолжить при официанте, который принес им кофе. Анна заказывала двойной экспресса без сахара, а Панферов – капучина. Но официант, привыкший к тому, что капучина предпочитают дамы, поставил его перед Анной, а Панферу, соответственно, достался экспресса. «Наоборот», – сказала Анна, – «официант, что называется, затупил. Вместо того, чтобы поменять чашки местами, повернул Анну чашку так, чтобы ручка оказалась слева». «Проще поменяться местами», – прокомментировал Панферов. До Финсанта наконец-то дошло. Переставив чашки, он быстро ушел и так же быстро. Панферов еще и заговорить не успел, только ковырнул ложечкой и молочную шапку. Вернулся с вазочкой на подносе. Комплимент от заведения», – важно сказал он, переставляя вазочку в центр стола. В вазочке оказалось довольно неплохое печенье. Разноцветное, похожее на цветочные лепестки и буквально рассыпающееся во рту. «Я, кстати, подумываю о переезде в Москву», – начал Панферов. «Давно подумываю, даже к недвижимости прицениваюсь. Если продать обе мои квартиры и дачу, то на приличное жилье в Москве хватит». «Ой, ли, усомнилась Анна. «Хватит», – уверенно заявил Панферов. А «Родительская квартира – это четырехкомнатные хоромы в самом центре, на Красном проспекте. Две минуты пешком от площади Ленина. Да и моя двушка не на окраине. На окраине родительская дача. Она, можно сказать, уже в черте города». «Тоже хоромы?» – улыбнулась Анна. «Не Фантебо, конечно», – скромно улыбнулся в ответ Панферов, «но по нашим провинциальным меркам очень достойно. Главное даже не дом, а участок на ровном месте. Все коммуникации, дорога асфальтированная, в соседях академики с профессорами, так что насчет жилья не переживаю. А вот насчет работы...» Многозначительная пауза побуждала оно ну что-нибудь сказать или спросить. «Я могу спросить», – начала она, но Панферов улыбнулся и махнул рукой, мол, «спрашиваю уже». «А помочь можешь?» – спросил он. «Конечно. Чтобы не помочь человеку узнать о вакансии или, скажем, совечко замолить. Ты уже определился с приоритетами? В смысле, куда тебе больше хочется?» «Я не только с приоритетами определился, но и с местом работы и с будущим начальством». В голосе Панферов отчетливо зазвучали самодовольные нотки. «И к тебе, Анна, у меня есть серьезный разговор». «Если серьезный, то давай поговорим на улице», – предложила Анна. «Хочется пройтись немного». «На свежем воздухе и соображается лучше», – поддержал Панферов взмахом руки, подзывая официанта. Расплатиться за себя они не удалось. Увидев в ее руке кошелек, Панферов округлил глаза в притворном ужасе и попросил. «Не обижай». «Не обижать, так не обижать». Она убрала кошелек обратно. Тем более, что наели и напили они ненамного. Меньше тысячи сноса. И это уже с учетом чаевых. С вином, кстати говоря, Панферов угадал. Выбрал хоть и недорогое, но приятное. Направление не выбирали, как-то так получилось, что по обоюдному интуитивному согласию прошли немного прямо. Затем повернули направо и по узкому Костянскому переулку двинулись к Сретенскому бульвару. Шли посередине проезжей части, потому что тротуары с обеих сторон были сплошь заставлены автомобилями. «Хочется переехать так, чтобы сразу же пустить корни», – начал Панфер. «Чтобы продолжать, и не начинать заново. Жильем после переезда проблем не будет, уже плюс. Вот бы еще с работой удалось». «Так что там с работой?» – подбодрила Анна. Сложно все, вздохнул Панферов. Ммм, неоднозначно. Тогда Бульваров вздыхал и мекал, а там предложил. Давай присядем, а то на ходу мысли путаются. Присели. Потрясающая какая-то робость, думал Анна, разглядывая вблизи профиль Панферова. Но прямо как восьмиклассник. Интересно, что у него там за проблема? Фиктивный брак для постоянной регистрации нужен? Навряд ли. В купленную квартиру зарегистрируется? Или он воспылал неэффективными чувствами? Нет, по нему не скажешь. Да и потом романтическое объяснение требует. Если не букетика, то хотя бы одной розочки. Для создания антуража. Да нет, глупости. Протекции и поддержка ему нужны. Только я ведь не кафедрой и не ректор. Я, знаешь ли, собираюсь работать на той же кафедре, что и ты. Наконец-то признался Панферов и улыбнулся Нет возражений. Да нет, отчего же. Только вот мечты о быстрой карьере придется оставить. У нас не та кафедра, которая может стать стартовой площадкой. Дело не в кафедре. Панферов не согласно мотнул головой. Дело в людях. Свести тебя с Белкином? Поу спросила Поу предложила Анна. Мне это не трудно. Это было совсем нетрудно, потому что Аркадий Вениаминович никогда не играл в недоступность тем более с коллегами. Не нужно, отказался Парфенов. Белкин битая карта, от которой надо поскорее избавиться. Около минуты Анна осмысливала услышанное. Белкин? Это Белкин битая карта! Это Белкин битая карта, от которой надо поскорее избавиться? Аркадий Вениаминович? «Дело нелегкое, но перспективное», – так и не дождавшись ответа, сказал Панферов. «Новый заведующий был бы признателен тебе за помощь». «А новый заведующий – это ты?» – вырвался Уанна. «Глупость, конечно», – спросила. «Но какой из Панферова?» – «Заведующий кафедрой». «Ему для начала надо защитить докторскую, хотя бы годик проходить в профессорах, а потом уже замахиваться на заведование». «Только замахиваться, а не становиться». «Ну что ты?» – польщеный улыбнулся Панферов. «Нет, конечно». Заведовать будет Снапков, Борис Георгиевич, заместитель. «Знаю», кивнула Анна, заместитель директора института микробиологии. «Он самый». «А ты при нем кто?» Поинтересовалась Анна, стараясь скрыть волнение. «Будущий доцент с прицелом на профессорство. Хочешь вместе со мной?» Панферов протянул Анне правую руку ладонью кверху, словно приглашая скрепить союз рукопожатием. Анна притворилась, что не заметила руки, несмотря на то, что та была у нее, что называется, под носом. «И чего же вы со Снопковым от меня ждете?» Спросила Анна, чувствуя, как скипает внутри благородная, именно что благородная ярость. «Какого рода помощь вам от меня нужна?» «Помощь нужна существенная. Ты сама прекрасно понимаешь, что Белкина просто так уйти не заставишь. Нужен веский повод, лучше несколько. Тебе, как сотруднику кафедры, все ваши грехи видны изнутри. Значит, тебе и карты в руки». Не получив от Анны отпора, вероятность которого он явно не исключал, Панферов воспрянул духом, просветлел лицо, заблестел глазами и заговорил гладко, не сбиваясь. Причем в голосе его зазвучал командный металл. «Ты собираешь весь компромат, который только сможешь найти, и передаешь его мне. А мы с Борисом Георгиевичем...» «Мы с Борисом Георгиевичем...» «Ужас, летящий на крыльях ночного мрака!» «Мы с Борисом Георгиевичем...» «Панферов — одно крыло, а Борис Георгиевич — другое!» «Замахнули и полетели!» «Курвы-курвы!» Йоколо мане, оно же парацетэ, а кто-то кружевное белье нацепил. Вот дура, так всем дурам дура. Совсем уж того, дошла в своем воздержании до ручки. Романтики ей захотелось. Да уж лучше свиньковым, хоть от него и тошнит, чем с этим белокурым уродом, корчащим из себя бестию. Мы с Борисом Георгиевичем, опаньки, распорядимся материалом с наибольшей пользой. Втопчем Белкина в грязь, так, чтобы он уже не поднялся. «А разве так можно, Миша?» – упавшим голосом спросила Анна. «Незнакомого человека, который не сделал себе ничего плохого и в грязь». «Так нужно», – сверкнул глазами Панферов. «Только так и нужно. Бить так с плеча и наповал. Но никаких «но», Анюта. Панферов, ободряюще похлопал Анну по плечу. Легко похлопал, можно сказать, погладил. «Это жизнь, детка. Твой Белкин виноват тем, что Борис Георгиевичу хочется занять его место. Помнишь, как у Крылова?» Виноват уже тем, что хочется мне кушать». Вообще-то она намеревалась узнать, каким это образом Панферов, живя в Новосибирске, снюхался со своим ненаглядным Борис Георгиевичем. Любопытно было. Но услышав покровительственно простецкая анюта, да еще в сочетании с фамильярными прикосновениями, она дала волю, переполнявшей ее ярости. И когда дала, скачила, развернулась, размахнулась и подкрепляя движение руки поворотом корпуса. Залепила Панферова замечательнейшую оплеуху, которая была слышно небось, и на трубной площади. Панферов собака все же усидел на месте, не свалился за скамейки. «Извини, ты учил с плеча и наповал», — орала ему в лицо Анна. «Наповал не получилось, повторять не хочу, рук морать. Ладонь жгло, словно огнем. Душу тоже. Дышалось, как -то тяжеловато. Руки заметно дрожали. Хотелось рвать, метать, топтать и размазывать. Ну и кричать, разумеется, громко-громко. «Анюта? Я тебе не Анюта, сукин ты сын. И Григорий Борисович твой тоже. У, тварь, вербовать меня решил? А я-то думал приятный вечер. Thank you very much, fucking jerk». Последняя фраза на инглише закатилась подсознание из какого-то голливудского фильма, и вот пришла вполне к месту. Если бы fucking Джерк попробовал бы что-то вякнуть, или того хуже, пустить в ход свои холеные грабли, он бы стопудово огреб бы еще. Возможно, не только оплеух, но и пинков. Но Панферов, подобно кузнечику из детской песенки, никак не ожидавший такого вот завершения вербовочной встречи, застыл на скамейке с полуоткрытым ртом и безвольно опущенными руками. Только глазами зыркал туда-сюда. То ли искал кого-то, чтобы помогли, отащили прочь бесновавшую Анну, то ли не хотел позориться при свидетелях. «Чтобы больше никогда-никогда!» предупредила Анна, размахивая рукой перед лицом Панферова. «А то...» Понимать это надо было так чтобы больше никогда-никогда ты не смел не то, чтобы заговорить со мной, но даже приближаться ко мне, а то отделаю, как бог черепаху, сволочь ты бессовестная». Судя по выражению Глаз Панферова, он понялся правильно. «Не дурак, и на том спасибо». Анна развернулась и зашагала прочь в направлении Рождественского бульвара, хотя по уму надо было идти в обратную сторону, к чистым прудам, так куда ближе до метро. Отойдя немного, вспомнила про должок. Остановилась, полезла в сумку за кошельком, достала из него тысячу рублей, убрала кошелек и пошла обратно, на ходу скомков купюру в тугой шарик. Панферов как раз зашевелился и начал вставать, но увидев, что она возвращается, опустился обратно на скамейку. Стоит он или сидит, а не было без разницы. «Получи должок, Мишаня!» Мишаня был мелкой женской местью за Анюту. «Ну и пусть мелкая, не все же по-крупному мстить!» Тысячерублевый шарик угодил Панферову прямо в переносицу, отскочил, откатился и замер в метре от его ног. «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» – спросила Анна и, не дожидаясь, ответа ушла. Теперь в правильную сторону, к чистым прудам. Настроение было какое-то мутное. Смесь гнева, довольство собой, сожаление по поводу потраченного в пустую времени, ирония, обновил белишка ничего не скажешь, удивление, ну надо же, а? Беспокойство обложили бедного шефа со всех сторон и разочарование. Не самое лучшее, короче говоря, настроение, но с проблесками позитива. Разочарование – это, конечно, хуже всего. Невосполнимая утрата. Иногда легче похоронить и помнить, чем разочароваться и пытаться забыть. Как писал граф Толстой, который Алексей Николаевич, «Что может быть грустнее, когда увидишь, друг, что рыцарский конь – деревянная лошадка?» Примечание 31. А.Н. Толстой. Хождение по мукам. Книга первая. Сестры.